Глава 5 дранг вестен В Москве уже были сумерки, когда в Кремле началось вечернее совещание ставки Верховного Главнокомандования в лице трех человек: Сталина, Антонова и маршала Рокоссовского, прибывшего в Москву из своей ставки под Гамбургом по вызову генералиссимуса. по своей сути это был небывалый случай ибо никогда раньше сталин не вызывал командующих фронтов к себе в самый разгар боевых действий вождь мудро считал что нет смысла отрывать человека от важного дела когда почти все вопросы можно решить по телефону обычно конфронта вызывался в москву только для одной цели снятие его с поста командующего и перевода на другую работу В этом вопросе Сталин всегда проявлял большую щепетильность. Он считал необходимым сказать человеку эту неприятную новость исключительно в личной беседе, а не в телефонном разговоре, а тем более в виде бездушного приказа на бумаге. Маршал Рокоссовский также хорошо знал эту примету и к внезапному вызову в Москву отнесся очень настороженно – Он хорошо помнил, как в октябре 1944 года, вызвав к себе, Сталин убрал его с должности командующего Первым Белорусским фронтом, отдав честь взятия Берлина Жукову. Большая политика трижды переходила дорогу красавцу-поляку. Из-за нее, а точнее из-за своей национальности, он не стал освободителем Киева и Варшавы, не взял на штык Берлин, не стал первым трижды героем Советского Союза, хотя он был ничуть не хуже своего боевого товарища. Проклятый Пятый пункт извечно гадил советскому Багратиону, несправедливо отбирая заслуженные лавры. «Вот и теперь», Получив приказ прибыть в Ставку, Константин Константинович заподозрил, что его в очередной раз хотят принести в жертву большой политике. Всю дорогу он настойчиво гнал эту противную мысль от себя, но она снова и снова возвращалась в его голову. Перешагнув порог сталинского кабинета, маршал попытался определить по лицу вождя правдивость своей догадки, но его постигла неудача. Сталин встретил его радушной улыбкой, поинтересовался, как маршал долетел и любезно пригласил его сесть за стол. Ничего для себя полезного не смог прочесть Таракосовский по лицу генерала Антонова, встретившего его сдержанным кивком головы. В руках у главы генерального штаба была папка, в которой обычно находились приказы ставки по армиям и фронтам. Этот факт можно было трактовать как в пользу отставки маршала с поста командующего фронтом, так и в пользу продолжения его службы. Видимо, неудачные попытки узнать причины срочного вызова вставку заметно отразились на лице полководца, и Сталин их заметил. «Весильно устали, товарищ Рокоссовский?» – заботливо спросил его вождь, слегка коснувшись рукой золотого погона маршала. Наверняка перелет утомил. «Никак нет, товарищ Сталин, не устал!» – бодро заверил Сталина Рокоссовский – у которого от слова «вождя» с удвоенной силой забилось сердце. Начало разговора, как две капли воды напоминало ему ту октябрьскую беседу, после которой маршал был снят с поста комфронта. Сталин никак не отреагировал на ответ Рокоссовского. Верный своей давней привычке, он неторопливо прошел вдоль стола заседаний, дойдя до угла, Сталин повернулся и подошел к растерянной на столе карте. На ней цветными карандашами была нанесена последняя обстановка на фронтах. При этом обозначения «Белорусский» и «Украинский» фронты были заменены на «Германский». Вместе с ними на карте присутствовали «Норвежский» и «Югославский» фронты. Встав возле стола, он положил руку на спинку стула и с легким прищуром посмотрел на маршала. В руках у вождя не было его легендарной трубки. В момент принятия важных решений он предпочитал не отвлекаться на курение. Хороший ответ, товарищ Рокоссовский. Очень хорошо, что вы не устали, хотя нагрузка, что легла на ваши плечи, была колоссальная. Ставка вполне довольна результатом действий армии вашего фронта в Нижней Саксонии. Правда, полного контроля над морским побережьем нам так и не удалось установить. Сталин сделал паузу и выразительно посмотрел на маршала. В телефонном разговоре он обещал Сталину сбросить канадцев в море и не совсем сдержал свое слово. Его танки вышли к побережью, захватили главную гавань рейха на Северном море Вильгельмсхафен. пленили свыше двадцати тысяч человек. Но Нордейх и Эмден остались в руках врага. Это был единственный серьезный прокол в действиях Рокоссовского, заставляющий маршала нервничать в кабинете у Верховного. Однако это, по большому счету, уже не так уж и важно. Ставка считает, что удержание канадцами Нордейха и Эмдена в сложившейся обстановке нам даже на руку. — Пусть господин Черчилль думает, что наша главная цель — контроль над морским побережьем. Наши разведчики сообщают, что он намерен до конца биться за Голландию с ее портами, — усмехнулся Сталин. — Что же, мы ничего не имеем против этого. Более того, мы очень хотим, чтобы противник как можно дольше именно так и думал. и мы не будем вести борьбу за побережье? Но как же так, товарищ Сталин? Ведь Амстердам и Роттердам имеют важное стратегическое значение». «Нет, товарищ Рокоссовский, генеральный штаб считает, что сражение за Голландию и ее порты вовлечет наши войска в затяжную позиционную борьбу с непредсказуемым исходом». Знаете, как гауляйтер Зейс Инквард не допустил захвата Голландии англичанами? Этот сукин сын объявил, что взорвет все дамбы и затопит всю прибрежную часть страны. И фельдмаршал Монтгомери принял его условия. Только 10 мая германские войска в Голландии сложили оружие, и то под сильным нажимом на гауляйтера со стороны военных. Господин Черчилль намерен использовать немецкий опыт в борьбе с нами, но мы не будем лить воду на его мельницу. Если он мертвой хваткой вцепился в Голландию, пусть держит ее до второго пришествия. Мы намерены нанести удар вдоль голландско-германской границы, выйти к Рейну в районе Везеля с последующим наступлением на Брюссель. Гент И Кале. Таким образом, нарушается целостность Англо-Американского фронта, а господин Черчилль получает свой голландский котел, как в свое время Гитлер получил Курлянский. Это очень рискованный ход, товарищ Сталин. Совместный контрудар англичан и американцев может серьезно нарушить все наши планы, высказал опасения маршал. Но Верховный поспешил успокоить его. «Вполне разделяю ваши опасения относительно контур товарищ Ракосовский. Однако у товарища Антонова есть довольно весомые аргументы в пользу нашего наступления к Рейну. Послушайте их и выскажите свое мнение». Исполняя приказ Сталина, генерал Антонов встал и, взяв в руки указку, пустился в объяснение. Бои за побережье Голландии свяжут нас по рукам и ногам, что крайне выгодно англичанам. Они выиграют время и смогут беспрепятственно перебросить в Голландию подкрепление с острова. Расстояние между берегами минимальное, и мы не будем иметь ни малейшей возможности хоть как-то помешать этому процессу». «Если это случится, то по расчетам оперативного отдела уже через две недели англичане смогут начать наступление против наших войск как со стороны Голландии Ганновера, так и со стороны Шлезвига. не думая, что в этих условиях американцы окажутся в стране и откажутся поддержать своих союзников». Антонов сделал многозначительную паузу, Число людей, знавших о появлении у американцев нового оружия, было крайне мало, и маршал Рокосовский не входил в их число. Советский «Багратион» моментально уловил скрытый подтекст в словах Антонова и воспринял их как нетребующую доказательств аксиому. Единственный выход из этой ситуации, по мнению Генштаба, нанесение удара с целью полного развала фронта союзников, и полная изоляция друг от друга их армий. В этом случае будет не только нарушено общее командование войск противника, но и серьезно затруднено их снабжение. В частности, это коснется американцев, чьи войска наиболее удалены от побережья и дрена плеча их снабжения сильно уязвима. Указка начальника генштаба хищной змейкой скользнула по карте и послушно замерла в исходном положении. Константин Константинович высказывал опасения относительно возможного контрудара со стороны союзников. Опасно недооценивать противостоящего тебе врага, но также не следует его переоценивать. Хочу напомнить, что с самого начала конфликта мы вели действия на расчленение английских войск на части и добились в этом серьезных успехов. В результате Эльбинской наступательной операции Мы разбили Вторую английскую армию на две части с образованием датского котла. Затем, после наступления на Бремен и проведения нижнесаксонской наступательной операции, мы еще уменьшили численность войск генерала Демси и изолировали от них канадцев во Фрисландии. В борьбе с нами англичане израсходовали все свои резервы, и в случае прорыва нами фронта заткнуть дыру им будет нечем. Для ликвидации прорыва англичане могут попытаться перебросить часть войск с любого второстепенного направления. Если учитывать разветвленности местных железных дорог и автострад, это не составит для них большого труда. Кроме того, не следует забывать об авиации противника, пока мы воюем только с одними англичанами, и нам удается нивелировать действия их авиации, когда же им на помощь придут американцы. а в словах Алексея Иннокендича мне сомневаться не приходится, то численное превосходство в авиации будет полностью на стороне противника. Я много говорил с летчиками о возможности налета американцев, и все они в один голос сказали, что они не смогут сорвать их знаменитую ковровую бомбежку, высказал свои опасения Ракосовский. «Да, сорвать их знаменитую бомбежку мы не сможем». Это надо прямо признать, как бы ни была горька эта правда. Весь расчет нашей Рейнской операции строится на быстроте. Это наш главный козырь. Благодаря нему мы сможем заставить противника действовать по нашим правилам и в значительной мере обесценим его любимое оружие. Фельдмаршал Александр, конечно же, попытается ликвидировать прорыв фронта. Это азбучная истина. И в этом не приходится сомневаться. Поэтому маршалы Жукова и Конев постараются сделать все, чтобы во время вашего наступления ни у британцев, ни у американцев не было второстепенных направлений», – заверил Рокоссовского Антонов. Черчилль и Александр уверены, что наступательный порыв наших войск полностью выдохся, и у них есть время для передышки». Вступил в разговор Сталин. В целом их рассуждения верны. Ради достижения поставленных целей мы полностью задействовали танковые соединения как вашего фронта, так и танковые соединения Третьего Белорусского фронта. Убыль их такова, что оставшимися силами вам будет трудновато осуществить новое наступление в обозначенные ставкой сроки. Однако у нас есть еще один козырь, способный доставить немало хлопот нашим бывшим союзникам. Для успешного разгрома войск противника и скорейшего выхода к Рейну Ставка решила передать в ваше распоряжение 25-ю особую танковую дивизию, в состав которой входят тяжелые танки ИС-3. Это мощное оружие, «Мы намеревались использовать во время штурма Берлина, однако не уложились в сроки. Теперь вот решили с его помощью попытаться взять Брюссель». Сталин усмехнулся, чуть заметно двинув рукой, предлагая Антонову продолжить доклад. Генерал моментально понял вождя, и его указка вновь пришла в движение. В настоящий момент 25-я особая дивизия находится под Бременом и ждет сигнала к выступлению. Начало нашего наступления назначено на 22 июля 4.30 утра по московскому времени. Место нанесения главного удара – район Лингена. По данным разведки, англичане по-прежнему считают, что в случае наступления в Саксонии мы будем пытаться захватить Ганновер и Остнобрюке, поэтому главные свои силы они сосредоточили по линии Ганновер-Остнобрюке-Мюнстер. Подобное положение войск противника благоприятствует прорыву его фронта и выходу наших ударных соединений на оперативный простор в течение первых двух суток. Только в этом случае у англичан не будет возможности нанесения контрудара и они будут вынуждены начать отвод своих войск из Нижней Саксонии. Скорее всего, противник будет отступать к Рейну, чтобы, опираясь на эту водную преграду, а также расположенные там свои материальные базы, попытаться остановить наше наступление. Не слишком ли смелый прогноз, товарищ Антонов? Строить свои расчеты только на том, что из-за угрозы окружения Александр даст приказ на отход На мой взгляд, довольно рискованно. Могу сказать со всей ответственностью, что англичане хорошие солдаты и всегда будут бороться до конца. Никто не принижает боевых качеств британцев, товарищ Рокоссовский. Да, они хорошо дерутся, но большей частью в позиционных сражениях. Готовясь к сражениям с ними, Генштаб самым тщательным образом проанализировал тактику британцев И пришел к следующим выводам. Все наступательные операции, начиная с 1943 года, английские войска вели главным образом на второстепенных направлениях. Во всех сражениях в Италии и Франции они находились на подхвате у американцев, позволяя делать им всю основную работу. Единственный раз, когда англичане осенью 44 го попытались наступать самостоятельно, Все закончилось провалом. После этого англичане действовали со строгой оглядкой на американцев. и Если наши танки смогут вырваться на оперативный простор в первые двое суток, у англичан не будет выбора. Американцы не сумеют прийти им на помощь, даже если решаться на открытую военную борьбу с нами. Уверенно зажав в руке указку, Антонов замолчал, давая возможность Рокоссовскому высказать новые сомнения. Но их не последовало. Генерал Кинжал предпочел не вступать в полемику, а выслушать все доводы докладчика. Что касается обороны, то и здесь у англичан не все в порядке. Анализ боевых действий за две недели июля показал, Что в действиях британского генералитета присутствуют те же ошибки, что были у них прежде. Они хорошо дерутся в условиях хорошо налаженной обороны, но совершенно не способны быстро противодействовать в случае ее прорыва танковыми клиньями. Как летом сорокового года во Франции, так летом сорок второго года в Ливии англичане предпочитают отступить вглубь территории. не пытаясь нанести контур-удар под основание прорыва. Согласно показаниям пленных, в английских частях появилась боязнь, которой подвержены как простые солдаты, так и офицеры. «Просто чудеса!» – воскликнул Рокоссовский. «Знал бы фельдмаршал Хейк, в кого превратятся его славные герои марной и Сомы, он сошел бы с ума». Зря иронизируете, Константин Константинович. Причина подобного состояния британской армии заключается в том, что англичане полностью попали под влияние американцев и слепо следуют их стратегии, так называемой «доктрине дуэ». В ней главная роль в борьбе с противником отведена авиация, а танки и пехота на второстепенных ролях, воюя с японцами, Американцы всеми силами стараются доказать правоту своего выбора, ради которого они потратили миллионы долларов. Чтобы добиться подавляющего превосходства над противником во всех видах боевых самолетов, американцы пристегнули к решению этой проблемы и англичан. И если за два года войны, благодаря своему промышленному потенциалу, американцы могут вести доктрину Дуэ почти самостоятельно, то англичане, как выявили последние бои, оказались несостоятельны к подобным действиям, и этой слабостью противника нужно воспользоваться как можно быстрее. Пока им на помощь не пришли американцы и не применили против нас свою доктрину в виде коверного налета, судя по тому, что я услышал подобное радостное событие для наших армий не за горами. Скажите, Алексей Накинтеч, как можно эффективно противостоять этой самой доктрине? Что конкретно могут посоветовать нам ваши специалисты? спросил Рокоссовский. Обобщаете сведения, что поступают к нам с востока и из Европы, наши аналитики считают единственным противоядием против этой напасти стремительный прорыв фронта и наступление по тылам врага. Если вы сможете сделать это, то союзники не смогут использовать свою авиацию в полную силу. Доктрина Дуэ может эффективно действовать, опираясь на стабильные фронты крепкие тылы в виде регулярного снабжения. Как я понимаю, все, что вы сказали, это чисто теоретические предположения, чью верность или ошибочность мне предстоит узнать на деле, так сказать, отделить зерна от плевел. Хорошее дело! В голосе Ракосовского проскользнули нотки плохо скрытого сарказма, и Сталин поспешил прийти на помощь Антонову, обиженно дернувшего головой. «Я прекрасно понимаю вас, товарищ Рокоссовский. Вы привыкли оперировать точными цифрами и понятиями, а не сухими теоретическими выкладками без четкого и ясного ответа на многие вопросы. Задача действительно сложная». Но кому как ни вам, нашему советскому Багратиону под силу ее решить. Товарищ Антонов хорошо обрисовал нам все изъяны английской армии, но при всем при этом ее нужно еще разбить. Разбить окончательно и бесповоротно. Разбить так, чтобы раздробленные ее части уже никогда не склеились воедино и больше не стояли у нас на пути к миру и победе. Или вы считаете, что генерал Эйзенхауэр для вас более серьезный и опасный противник, чем фельдмаршал Александр? Вопрос был задан прямо, открыто, со всеми вытекающими из него последствиями и требовал ясного и точного ответа. «Долг солдата обязывает меня защищать мир и спокойствие моей Родины до последней капли крови. Я выполню его. Можете не сомневаться, товарищ Сталин. А все мои сомнения вызваны только одним – стремлением сохранить как можно больше жизней своих солдат при его выполнении». «Огромное спасибо за эти слова. Константин Константинович, берегите солдат». Они так много вынесли на своих плечах ради нашей великой победы». Сталин с чувством пожал Рокоссовскому руку. «А мы, в свою очередь, окажем вам любую помощь в вашем тяжелом труде. Любую, какая только будет возможна по первому вашему требованию». Так закончилось это вечернее совещание, результатом которого стало новое советское наступление, потрясшее и ошеломившее бывших союзников. После бега к Дельти Эльбы, марша по Саксонии и яростой борьбы за побережье Северного моря. Англичане с чистой совестью посчитали, что наступательный потенциал русского медведя иссяк, но они жестоко ошибались. Военный потенциал трех фронтов, соединенных по воле Сталина в единое целое, продолжал изумлять тех, кто еще вчера были боевыми союзниками. Начав свой стремительный бег в начале июля, фронт Рокоссовского за короткое время пробил зияющую брешь в построениях англичан и их сателлитов. Подобно огромной, сжатой до отказа пружине, он стремительно пролетел по Северной Германии и, сохранив силу, нанес по врагу свой последний сокрушительный удар – Рано утром 22 июля 1945 года советские войска Северно-Германского фронта под командованием маршала Рокоссовского перешли в решительное наступление. Подошедшие со стороны моря танковые и моторизованные соединения фронта мощным тараном обрушились на позиции британских войск в районе города Линген. Этот день для сыра Уинстона стал днем самого сильного разочарования с момента начала операции «Немыслимая». Твердо уверенный, что сумел разгадать сталинский стратегический план по захвату морского побережья, он направил все силы на удержание Голландии, ее морские порты, были объявлены английскими фермопилами, за которые империя намеревалась биться до победного конца. Началось усиленное возведение оборонительных сооружений, минирование дорог и прилегающих полей на самых танкоопасных направлениях. Особое внимание было уделено дамбам и мостам, которых в Голландии было огромное количество. Все они были взяты под усиленную охрану и за короткий период были приготовлены к взрыву. Произвести его охрана могла как по приказу командования, так и самостоятельно под угрозой захвата охраняемого объекта. Был издан специальный приказ, давший высокую оценку действий Зейс Инкварта по защите Голландии с призывом действовать в сложившихся обстоятельствах не хуже а даже лучше вчерашнего противника. Находившимся в Голландии солдатам непрерывно выдалбливали, что уничтожение дамбы – верный способ остановить наступление русских и навязать им позиционную войну. «Мы принудим этих азиатов к миру! Мы заставим их сесть за стол переговоров!» С пеной у рта уверяли простых солдат-агитаторы, специально посланные премьером войска. Закатив глаза, они повторяли эти слова как мантру, скромно умалчивая, что именно того же вот уже вторую дителю подряд добивался от английских дипломатов в стокгольме Вышинский. Советский спецпосланник всеми доступными ему методами пытался сдвинуть процесс переговоров с мертвой точки. из объявленных Черчиллем новых фермопил англичане не уделили должного внимания Лингену, посчитав его второстепенным театром военных действий. Маленький приграничный городок Нижней Саксонии на картах британского генштаба был всего лишь точкой максимального продвижения советских войск на запад, после которого они начали исполнять свою главную задачу – захват побережья Северного моря. Противостоящие в этом месте войскам Рокоссовского английские соединения успели создать настоящую оборону лишь на главных дорогах, ведущих на юг. Возле них были отрыты в полный профиль окопы, натянуто проволочное заграждение, установлены минные поля, развернуты противотанковые батареи на дорогах второстепенного направления. Были созданы усиленные блокпосты с огневыми точками, призванные, если не задержать, то предупредить о появлении противника. Без серьезного прикрытия остались лишь в проселочные грунтовые дороги, которые контролировали разъезды мотоциклистов. На их перекрытие у англичан не хватало сил и средств, да к тому же высокое командование считало, что русские не рискнут двинуть свои танки по хлябким саксонским дорогам. Так считали генералы штаба фельдмаршала Александра, так считал сам фельдмаршал и с этим мнением был согласен Черчилль. Однако они жестоко заблуждались. Для танков 25-й гвардейской дивизии проселочные дороги Нижней Саксонии не были непреодолимыми преградами. Ничуть не смущаясь коварного хлюпанья под своими гусеницами, могучие красавцы ИС-3 Дружно прошли там, где им было указано приказом маршала Рокоссовского. Лично проверив состояние дорог направления главного удара, Комфронта дал свое согласие на танковый прорыв в этом месте. Но перед тем, как грозно взревели моторы могучих детищ Града, в воздух поднялась авиация. Ранее ее основной задачей была расчистка дороги наступающим войскам фронта и прикрытие их от самолетов противника. Теперь же первой в воздух поднялась бомбардировочная авиация для нанесения удара по аэродромам неприятеля. Отказ ставки от игры в полруки был обусловлен не только ослаблением ударной пружины Северо-Германского фронта или, как его скромно именовали в официальных документах штабисты, направления. Получив недвусмысленное предупреждение от Трумэна, Сталин не исключал возможности открытого широкомасштабного столкновения с американцами, и в этом случае ему нужно было раз и навсегда снять со своих рук английскую гирю. Было необходимо обратить британцев в тотальное бегство, как это сделали немцы в сороковом году. Главными целями авиаудара советских «Соколов» были британские аэродромы под Мюнстером и Остнобрюкен. У англичан были еще аэродромы под Ганновером, но, не желая разбивать силу удара, Рокоссовский отказался от их бомбежки – Все аэродромы врага были вскрыты в результате двухдневной авиаразведки, произведенной необычным способом. Имея полную свободу рук, маршал приказал летчикам в качестве разведчика использовать трофейный немецкий F-189, хорошо известные всей Красной Армии как ненавистная рама. Как высокие лётные чины не упирались против этой идеи Рокоссовского, говоря, что недостойно победителям пользоваться оружием побежденных, маршал был неумолим. Все это глупости и предрассудки. Для полного и скорейшего разгрома противника мне нужно постоянное наблюдение за ним, а для этого рама наилучший вариант». Ни истребители, ни наш верный У-2 не подходят для воплощения задачи, поставленной перед нами Ставкой и лично Верховным Главнокомандующим». Рокоссовский специально упомянул Верховного, после чего возражения со стороны летчиков прекратились. Все хорошо помнили недавний случай, когда прибывший в Бремен генерал-полковник Катуков высказал маршалу свое несогласие с планом боевых действий. Поначалу Рокоссовский пытался доказать новому командующему четвертой танковой армии свою правоту, но от этого танкист становился все упрямее и несговорчивее. Тогда командующий фронтом подошел к аппарату ВЧ и, положив руку на телефон, объявил, что вынужден будет просить Ставку о замене генерала Катукова. Сказано это было столь уверенно, что никто из присутствующих на совещании генералов ни на секунду не усомнился в словах комфронта. По прошествии нескольких дней Катуков был вынужден признать правоту слов маршала, как вскоре признали ее и летчики. Рама никогда не была использована на Западном фронте, и ее появление в воздухе сильно сбило с толку англичан. Еще больше неразберихи добавили немецкие кресты на крыльях медленно летящего самолета. Большинство из постов наблюдения посчитало F-189 немецким связным, летящим с севера от адмирала Деница. Вторичное появление рамы над аэродромами вызвало у англичан законную настороженность. Однако каких-либо активных действий с их стороны так и не последовало. Между штабами начались энергичные переговоры по поводу повторного появления над аэродромами самолетов с немецкими крестами. Ясности это не принесло, но родился приказ сбивать всякие неопознанные объекты, не отвечающие на запросы с земли. Получив свободу действий, британские зенитчики и истребители-перехватчики с нетерпением ждали нового визита нежданных гостей, но он не состоялся. Вместо них рано утром над аэродромами появились советские бомбардировщики. За время конфликта англичане привыкли, что русская авиация придерживается исключительно оборонительной тактики и жестоко поплатились за это. В результате утреннего налета на британских аэродромах было уничтожено 62 самолета и еще 28 машин получили различные повреждения. Главной целью русских были тяжелые бомбардировщики Галифакс, Ланкастер и летающие крепости Б-17, состоящие на вооружении у англичан. 48 огромных машин было сожжено на летном поле и 21 самолет был разбит. Нельзя сказать, что стратегической авиации английского королевства был нанесен смертельный удар. Она мужественно перелистнула эту черную страницу своей истории и, уняв кровь из разбитого носа, продолжила свою стоическую борьбу с коварными азиатами. РАФ еще была способна ответить ударом на удар, но только не в ближайшие два дня. Вслед за утренним налетом британские аэродромы подверглись еще нескольким воздушным атакам советской авиации, в результате чего сильно пострадали их взлетные полосы. Бомбардировщики и штурмовики под прикрытием истребителей яростно атаковали врага, стремясь разрушить и уничтожить все, до чего они только могли дотянуться. В этот день английские зенитки познакомились с легендарными советскими Илами и были вынуждены признать правдивость прозвища данного им немцами. Невзирая на плотный зенитный огонь, черная смерть упрямо атаковала зенитные установки. Два штурмовика было сбито в результате прямого попадания снарядов в кабину пилота. Многие из машин получили различные повреждения, причем некоторые из них имели по несколько попаданий. Огонь зенитных установок был страшен, но ни один из экипажей не покинул поле боя, не выполнив задания или не расстреляв свой боекомплект. Все силы фронта были брошены на нейтрализацию авиации противника, в результате чего идущие в атаку танки впервые остались без воздушного прикрытия. Больше того, Рокоссовский решил отказаться от ставшей привычной перед началом наступления артподготовки. Риск был огромен, но маршал сознательно пошел на него, намереваясь разгромить врага за счет внезапности. Впрочем, говорить о том, что идущие в наступление танки были лишены поддержки, было нельзя. Перед началом атаки в воздух были подняты все имеющиеся в наличии у фронта рамы. Повиснув в воздухе, они самым тщательным образом рассматривали дороги, по которым предстояло наступать особой танковой дивизии. Любое пехотное скопление врага, его засады, противотанковые батареи, или просто препятствие на пути танковых колонн тут же летчиками замечалось и передавалось специальному офицеру связи, следовавшему вместе с танкистами. Таким образом, советские танкисты были прекрасно осведомлены о намерениях и замыслах противника и действовали наверняка. Первое боевое крещение танков дивизии состоялось вблизи небольшой деревушки Хельстон. Пройдя совершенно неохраняемыми лесными дорогами, танкисты приблизились к речной переправе, вблизи которой расположилась противотанковая батарея с тремя танками в придачу. Этого было вполне достаточно, чтобы сорвать или серьезно затруднить переправу советских танков, если бы не воздушные глаза. По укрытым в кустарнике по обеим сторонам дороги пушкам ударили приданные дивизии самоходки. Благодаря точной наводки они за считанные минуты уничтожили орудие англичан или выбили их прислугу. Когда же один из танков решил наказать обидчиков и отправился на тот берег реки, то его ждал неприятный сюрприз. Решив срезать дорогу, он проехал через высокую изгородь кустарника и оказался один на один с краснозвездным ИСом, застывшим в ожидании приказа к атаке. Никто из противников не ожидал появления другого, и потому ни у одного из них не было преимущества на выстрел. Первым выстрелил английский танк. Его наводчик чуть раньше успел навести на противника орудие и дать залп. Бравый Кромвель громко выплюнул во врага смертоносным снарядом, но боевое счастье отвернулось от него. Торопясь упредить русских, Джон Смит чуть-чуть не докрутил наводку орудия, в результате чего снаряд только скользнул по броне советского танка и ушел в сторону. Наводчик ИСа имел большую практику и боевой опыт, его выстрел был точен и выпущенный с расстояния в сто метров снаряд, пробил лобовую броню Кромвеля. Мощный взрыв сотряс бронированную махину, и ни один из членов экипажа не сумел выбраться из нее. Огненная гиена в один миг поглотила славных британских парней, отдавших свои жизни по прихоти своего кровожадного премьера. Неожиданная дуэль двух танков стала своеобразным сигналом для гвардейцев. Грозно рвя могучими моторами, они устремились в атаку на мост, при этом они применили тактический прием. Пока три танка двигались к переправе, ведя по противнику огонь на ходу, два танка выехали на дорогу и открыли прицельный огонь. Стоявшие по ту сторону реки Челленджер и комета оказались перед трудной задачей. По какой из целей вести огонь? Двухкратное превосходство противника, а также огонь с самоходок, довершивших разгором артиллерии, сильно затрудняло принятие правильного решения. Развязка в этом бою наступила очень быстро. Один из двух стоявших ИСов попал в лоб комете, убил водителя и вызвал пожар, Пока экипаж боролся с огнем, в танк попали еще два снаряда, повредили орудие, и он стал совершенно непригоден для ведения боя. Командир и наводчик покинули машину, но не успели пробежать и нескольких шагов. Пущенный из САУ снаряд нещадно посек беглецов осколками. Гибель командирской кометы развеяла все сомнения у оставшегося в живых экипажа Челленджера. Не имея возможности к дальнейшему сопротивлению, англичане живо ориентировались, оставив на произвол судьбы остатки противотанковых батарей и взвод солдат прикрытия. Отступая с поля боя, англичане получили прощальный подарок. Осколок разорвавшегося вблизи танка снаряда пробил топливный бак. К счастью для англичан, пожар не возник, но вскоре им пришлось бросить поврежденную машину. Потери советских танкистов от этого боя составили две машины. Но если у одного танка была перебита гусеница и после короткого ремонта он продолжил движение, то у второго ИСа полетела коробка передач, и он выбыл из строя надолго. После этого удачного дебюта ведомая рамами танковая колонна приблизилась к городку Эмсброну, где их ждала более серьезная встреча. В городке находились части первой польской танковой дивизии генерала Мачика в составе танкового батальона, двух гаубичных батарей, двух противотанковых батарей и двух батальонов пехоты. Все подступы, включая две дороги, ведущие в Эмсброн, были минированы, а в каждом взводе находился боец, вооруженный противотанковым ружьем. Польско-британский «Орешек» был довольно крепок, но бойцы 25-й гвардейской дивизии сумели расколоть его с наименьшими для себя потерями. Зная примерное расположение сил противника, советские танкисты повторили уже опробованный прием с небольшими изменениями. Первыми, как и в бою у «Хельстон», в дело вступили самоходки. Невидимые для врага они точно ударили по противотанковой батарее, прикрывавшей восточные подступы к городку. Благодаря укрытиям из мешков с песком батарея продержалась гораздо дольше своих товарищей у лесной переправы. Баррикада хорошо закрывала орудийные расчеты от осколков, но против прямого попадания снаряда была бессильна. Судьба батареи была предрешена, но и поляки сумели преподнести русским свой сюрприз. Две гаубичные батареи были укрыты маскировочной сеткой, и потому они оказались недоступными взору наблюдателей. Их присутствие выдали вспышки рудейных залпов, которые было невозможно замаскировать. Завязалась ожесточенная дуэль, в которой поляки оказались в неравном положении – Они стреляли по противнику, не видя его, ориентируясь по данным звуковых батарей, тогда как русские имели всевидящие глаза. Кроме этого, попав под огонь, русские самоходки могли сменить свою дислокацию, тогда как польские пушки находились на одном месте – Командующий гарнизоном «М» подполковник Хмара с ужасом наблюдал, как от огня невидимого противника сначала погибла противотанковая батарея, а затем из строя стали выбывать гаубицы. Чтобы полностью не лишиться артиллерии, Хмара решил уничтожить зловредную батарею русских. Эту почетную миссию он возложил на роту шерманов под командованием майора Комаровского». Сказано, сделано. И вот по узкой тропе в минных полях польские танки устремились на врага. 16 бронированных машин, грозная сила против любой батареи, пусть даже с пехотным или иным прикрытием. Их мощная 76 миллиметровая пушка позволяла на равных драться с любым средним танком мира, включая знаменитый русский Т-34 – А отличный мотор давал Шерманам неплохой шанс в борьбе с тиграми и пантерами за скорость и маневренность. Одним словом, молодцам майора Комаровского был по плечу любой противник, ведь не зря борта их танков украшает эмблема гусарского крылатого шлема. Быстро и слаженно мчались машины к темному лесу, за которым расположились вражеские артиллеристы. Марш, марш! Вперед! Зазывно пили моторы танков майора Комаровского и, словно откликаясь на их призыв, из соснового леса появилась пятерка краснозвездных ИСов капитана Золотарева. Медленно выкатил на опушку, они дружно дали залп, четко и ясно обозначив врагу свое присутствие. Стрельба с дальней дистанции, как правило, не приносит результатов. но едва только разрывы снарядов преградили дорогу польским «Шерманам», майор Комаровский приказал остановить танки. Выснувшись из люка командирской машины, он стал лихорадочно рассматривать в бинокль окрестности в поисках новых танков противника, но ничего не обнаружил. Только пять краснозвездных танков методично вели огонь по наступающим на них «Шерманам», И тогда у пана майора родился план. Тяжелые танки русских могли поражать машины противника с расстояния около двух километров, тогда как шерманы могли пробить их броню с шестью метров. Атака силой в шестнадцать машин не давала твердой гарантии на победу, но вот удар тридцати двух танков уничтожал пятерку противника при любом раскладе. Кто-нибудь из них уж точно выйдет на дистанцию в 600 метров и поразит борт или лоб противника. К тому же пана майора снедало страстное желание поквитаться с большевистскими хамами, что сейчас творят страшное насилие и произвол на берегах священной для любого поляка Вислы. Все эти чувства и доводы, изложенные Комаровским по радио, нашли полную поддержку и понимание со стороны пана-подполковника. Не прошло и пяти минут, как еще от народа центурионов двинулась по узкому фарватру минного поля на подмогу своим товарищам. «Хороший москаль, мертвый москаль, так ускорим встречу с нашим создателем!» Обратился к своим подопечным пан Заремба, и все 16 экипажей дружно поддержали его. У каждого из сидящих в танке поляков были свои счеты с москалями, у кого кровные, у кого сугубо экономические, а те, у кого их не было, были готовы драться с русскими по убеждению за реализацию светлой мечты коменданта Пилсудского «Речь посполита от моря до моря». Все сулило и предвещало полякам в грядущем бою безусловную удачу. Единственное, что смущало Комаровского, это то, как располагались советские танки. Уж слишком далеко друг от друга они находились. Что-то нехорошее виделось в этом пану-майору, но ему некогда было рассуждать и додумывать. «Марш, марш, вперед!» Играло его сердце, и ему вторили могучие американские моторы. До противника оставалось чуть больше полторы тысячи метров, когда лес неожиданно разразился мощным залпом, затем другим, третьим, десятки огромных машин стали выскальзывать из его темных просторов и, проскочив мимо стоявших танков, устремились к шерманам. Со смертной тоской наблюдал майор Комаровский за этой бронированной лавиной, что заступило путь его крылатым гусарам, и отчетливо понимал, что 22 июля не его счастливый день. Мечта о сведении счетов откладывалась в дальний-дальний ящик. Нужно было отступать, и чем быстрее, тем лучше». Однако у русских были совершенно иные планы, и главным аргументом в этом споре были 122 миллиметровые орудия. Нет ничего страшнее, чем наблюдать, как вражеский огонь выбивает из идущего в атаку строя твоих боевых товарищей, а ты не в силах ничего изменить. Яростно посылая на головы врагов всевозможные проклятия, Ты пытаешься выжать из мотора все, что можно, стремясь как можно скорее достичь заветного рубежа атаки, но с каждой пройденной минутой понимаешь, что все напрасно, и у тебя остается только два варианта – либо с честью пасть в бою, либо повернуть назад и, если повезет, спасти свою жизнь». Только 8 из 32 танков смогли удачно разминуться с грозными ИСами и избежать попадания в борт снарядов. Все остальные, включая командирский танк майора Комаровского, были сожжены и разбиты на подступах к Эмсброну. Полностью занятые спасением от разящего огня русских самоходок, поляки с ужасом заметили своих бегущих танкистов. Спасаясь от преследования врагов, они спешили поскорее проскочить минное поле и укрыться за каменными постройками городка. Горько и жалко было смотреть на тех, кто совсем недавно отправлялся в бой со страстным желанием уничтожить большевистских хамов. Уйдя по шерсть, они вернулись стриженными, но на этом их злоключения не закончились. Только двум танкам удалось благополучно пройти минное поле. Третью машину вынесла за вешки, она повредила себе гусеницу и прочно закупорила спасительный для беглецов фарватер. Пять оставшихся машин либо погибли на собственных минах, от страха решил сыграть со смертью в рулетку. либо были уничтожены русскими ИСами в попытке отойти к северной окраине городка, где был еще один проход в минных полях. При этом была одна особенность, хорошо характеризующая воинство генерала Андерса. Ни одна из польских машин не встретила приближения противника лицом к лицу, как подобает настоящим воинам. Все танки были уничтожены попаданием снарядов в бок, или карму. Тем временем в самом мс броне дела обстояли неважно. подавляющее большинство гаубиц было уничтожено вместе со своей прислугой корректируемые зависшие над городом рамой русские самоходки били точно в цель, не оставляя противнику ни единого шанса. всего от их огня уцелило только два орудия да и то одно было опрокинуто на бок, а второе, было нещадно посечено осколками. От полного уничтожения польскую артиллерию спасло то, что у русских самоходок подошел к концу боекомплект. Но это было еще не все. У собравшей массу всевозможных проклятий рамы заканчивалась горючая. Необходимо было возвращаться, и перед тем, как покинуть поле боя, она послала полякам прощальный подарок. Снизившись над городом, самолет обрушил из своего чрева град кумулятивных бомб, настоявшие на площади танки. Точность бомбометания была невысокой, но для стоявших плотным строем машин было вполне достаточно. В результате удара с воздуха из строя была выведена сразу. Три машины, что отнюдь не укрепило дух польских воинов в эти трудные для гарнизона минуты. Охрипнув от криков в телефонную трубку, требуя от начальства немедленно прислать истребителей для защиты Эмсброна, пан подполковник с ждал той минуты, когда танковая громада русских начнет штурмовать городок. Но этого не случилось. Подобно хищному зверю Краснозвездные танки неторопливо протекли мимо до смерти напуганного городка, изредка стреляя по невмеру ретивым его защитникам. Полностью лишил противника возможности атаковать, оставив два взвода для временной блокировки вражеского гарнизона, дивизия двинулась на юг, в городку Райна. Там, по данным воздушной разведки, находилось около двух батальонов танков из дивизии генерала Мачка. Командовал ими полковник Жмирский, и его главной задачей было не допустить прорыва русских в Вестфалию. Хотя эти батальоны состояли в основном из челленджеров и комет, при правильном использовании они могли серьезно осложнить жизнь любому противнику. Вся беда поляков заключалась в том, что у полковника Жмирского был прекрасный послушной список, но очень мало боевого опыта. Он был у его заместителя майора Кнопика, но между двумя командирами не было взаимности и согласия. Полковник прибыл в дивизию в конце 1944 года, когда после понесенных потерь в Голландии В армии генерала Андерса была острая нехватка командного состава. Просидев всю войну в Лондоне, в штабе генерала Сикорского пан полковник с большой неохотой отправился в действующую армию, но по прошествии времени освоился. Благодаря точному исполнению полученных сверху приказов получил от Андерса сначала благодарность а затем был представлен к за умелое руководство блокадой немецких войск в Голландии. Успешное продвижение дивизии во втором эшелоне во время наступления на Бремен окончательно убедило Жмирского, что он состоявшийся боевой командир, который больше не нуждается в советах своего опекуна Кнопика – Как это часто бывает в жизни, поверивший в свои силы пан полковник заподозрил пана майора в стремлении занять его место и объявил тому войну не на жизнь, а на смерть. Поэтому, когда началось русское наступление, пан полковник принимал решение, исходя не из логики и здравого смысла, а вопреки тому, что говорил Кнопик. Так, получив приказ генерала Матчика оказать помощь подполковнику Хмари, он тут же направил в Эмсбран две роты танков без проведения какого-либо уточнения боевой обстановки. Напрасно майор Кнопик убеждал Жмирского выставить сначала разведроту и только потом отправить в бой танки. «Нашим солдатам, засевшим в Эмсбруне, важна каждая минута!» «Каждая секунда, а вы предлагаете украсть у них целый час. Скольких своих людей мы не досчитаемся за этот час? Конечно, сидеть и ждать прихода врага лучше и спокойнее, чем оказать помощь нуждающимся в ней. Очень может быть, что так делают немцы, итальянцы, венгры, возможно, бельгийцы, французы и русские». На только не поляки! Мне стыдно за вас, господин майор! А что касается разведки, пусть капитан Марусяк возьмет взвод мотоциклистов. Я не против!» Так говорил полковник Жемирский, отправляя своих танкистов в бой, который завершился их полным разгромом под Зальценбергом. Идущие на помощь гарнизону Эмсбрана польские танкисты наткнулись на танковую засаду 25-й особой дивизии. Готовя натиск к берегам Рейна, маршал Рокоссовский стремился создать своей главной ударной силе все условия для удачного наступления. Поэтому он выделил танкистам генерала Ермолаева не один, а целых два воздушных разведчика – И пока один из них еще кружил над Эмсбраном, другой уже летел ему на смену. Он-то и доложил танкистам о Врарской колонне, идущей к городу. У командира танкового авангарда капитана Головчанского за плечами было два года войны, и сообщение летчиков не застало его врасплох. Быстро сориентировавшись на местности, он устроил засаду по всем правилам военного искусства. Дав польским орлам приблизиться, танкисты Головчанского принялись расстреливать неприятеля с двух сторон. Впервые столкнувшись с подобным методом ведения войны, поляки сильно растерялись. Прекратив движение из-за возникшей пробки на дороге, Польские танкисты никак не могли понять, откуда ведется по ним этот убийственный огонь, а когда поняли, было уже поздно. Шесть танков, включая танк капитана Марусяка, были разбиты и подожжены, управление отрядом было нарушено. Каждый из командиров принимал решение самостоятельно, что в итоге самым пагубным образом сказалось на судьбе отряда. Те, кто решился в одиночку атаковать позиции неприятеля, стали легкой добычей ИСов. Те же, кто отказался от атаки и вступил в перестрелку с противником, укрывшись в кювете, попали под фланговый огонь русских танков, подоспевших на помощь авангарду. Наведенные вездесущим оком рамы, танкисты майора Жихарева совершили обходной маневр и сходу ударили во фланг полякам. И Исходом боя стали 14 подбитых и сожженных машин с крылатым гусаром на броне. Когда же на помощь теперь уже своим танкистам к Зальценбергу подошел танковый батальон во главе с майором Кнопиком, он столкнулся с главными силами 25-й гвардейской дивизии. В возникшем противостоянии двух сил главным аргументом в пользу победы стала 122 миллиметровая пушка ИСов. Как бы ни был опытен и искусен в танковом бою пан кнопик но могучие стволы советских ИСов в пух и прах раскатали его батальон. Испуганные немецкие бюргеры в панике разбежались по подвалам своих домов, оставив двери приоткрытыми, Они со страхом слушали грохот снарядных разрывов, не смея даже в полглаза посмотреть на сражение, развернувшееся у стен их городка. Всего сорок две минуты продлился бой, после которого танки особой дивизии устремились к Крайне, где уже не было пана-полковника. Трусы хорошо чувствуют приближение опасности, и полковник Жмирский не был исключением. Едва только из переговоров по радио стала прорисовываться общая картина, как пан полковник решил покинуть Райны, оставив на подступах к городу взвод танков поручика Збыха, он двинул свои танки на Мюнстер, полагая, что в обороне города им найдется место. Был уже вечер, когда краснозвездные ИСы вступили в Райны. Путь к этому заштатному Вестфальскому городишке был нелегок и непрост. По дороге к нему дивизия понесла потери, но это было уже неважно. Оборона врага была полностью взломана, и теперь уже ничто не могло помешать советским танкистам дойти до берегов Рейна. Теперь главным было вовремя получать топливо пополнять боезапас и иметь надежное прикрытие над головой. Все остальное было не столь существенным.